Глава четвертая Как бы я ни хорохорился, но в действительности идея возвращения в проклятые земли, пусть даже и временного, меня совсем не радовала. Я, можно сказать, только-только распробовал благо цивилизации, в прямом смысле и во всех значениях, и тут вот те на те хрен в томате. Ну и не согласиться с выводами Димы я не мог. Как бы ни старались барон и ландкомандор Тамарцев придержать ретивого имперского дознавателя в имперском же, да еще и приграничном городе, им банально не под силу. Точнее, их личного влияния для этого недостаточно. Нет, произойди что-то подобное в любом из герцогских городов, и одного поручительства титулованного дворянина хватило бы, чтобы спустить дело на тормозах. Но в горном... Как и в Ленбурге, такой номер не пройдёт. Власть здесь принадлежит не какому-нибудь герцогу или графу, а городскому совету, состоящему из выборных людей от городских цехов и купечества, и возглавляемому городским главой, назначаемым личным указом императора. А суд и вовсе осуществляет так называемый триумвират, членами которого являются глава города, имперский судья и имперский же дознаватель. И если глава города следит за исполнением городских уложений, а судья блюдет законы империи, то третий член Триумвирата представляет интересы корпуса дознавателей, структуры, подчиненные непосредственно императору, объединяющие в себе следственные и надзорные функции. Местный КГБ, можно сказать. Учитывая же, что в нашем случае на стороне этого самого дознавателя играет центурий городской стражи, по совместительству являющийся родным братом главы города форта Горного, в общем, не за штатному барону и не менее за штатному командору тамарцев тягаться во влиянии и возможностях с господином Пеламом. По крайней мере, без привлечения тяжелой артиллерии в виде начальства Тамвара и церковных знакомств Дима здесь не обойтись. Но если рыцарь при всей его дружбе с Димом запросто мог отказаться напрягать капитул ордена для помощи какому-то неизвестному ходаку то барон не постеснялся связаться со своим давним покровителем, которому не только сообщило происходящим в новорожденном городе, но и попросил содействия и оказания помощи в защите того самого ходака Тем более, что эта самая защита уже была обещана покойным предстоятелем горного дома. Ответ от его преосвященства пришел через семь дней после моей вылазки в перевалочный лагерь работорговцев, когда мы с Димом не только смогли подобрать антидот сонному зелью, которым опоили пленников, но и поучаствовали в атаке на тот самый лагерь. Тонее были в составе команды собранные тамваром, для визитов пещеры. А по возвращении в Горный, уже в компании с разбуженными пленниками, я таки получил свою долю славы за участие в разгроме «Темного кована», подтвержденную наградной грамотой городского совета и подкрепленную парой сотни золотых с зубовным скрежетом, врученных мне казначеем. Но, возвращаясь в строй награжденных, стоявших посреди зала приемов в ратуше, Я поймал на себе задумчиво предвкушающий взгляд имперского дознавателя и слинял из зала и здания, едва смолкла поздравительная речь последнего из городских советников. Вовремя. Тенями проскользив по коридорам и галереям ратуши, уже в холле у самого подножья широкой парадной лестницы, я наткнулся на целый отряд городской стражи под предводительством декана Жура, «Явно кого-то дожидающийся». Понять, кого именно ждет этот почетный караул по нечетным конвой, труда не составило. Декан не понижал голоса, отдавая приказы своим людям, и мое имя прозвучало из его уст как минимум трижды. В этот раз я решил не убегать из города, не предупредив Дима, да и с проживающей в его доме Лии следовало попрощаться. Девушка, правда, после всех приключений изрядно ко мне охладела, небезосновательно полагая, что в ее бедах есть часть моей вины. Что ж, переубеждать ее я не стал. Хотя я считаю, что являлся не виновником ее приключений, а лишь причиной. Да, и так бывает. В конце концов, похищение Лии от моих действий или бездействий не зависело вообще. Ну, если не считать самого факта моего появления в корчме. Но в этом случае с тем же успехом девчонка могла винить в своих бедах того же декана Жура, ведь именно он порекомендовал мне заведение у Пырябигина в качестве гостиницы. Понятное дело, Лики от этого не легче, но, с другой стороны, тащить на себе воз чужих обид я тоже не собираюсь. В общем... Отношения наши разладились и вновь налаживаться, кажется, не собираются. Да не очень-то и хотелось. Одно дело — покувыркаться в постели к обоюдному удовольствию, и совсем другое — любовь-морковь со всеми ее плюшками и подводными камнями. Мне это пока совершенно не нужно. А Лия... Что Лия? Придет в себя, перестанет строить обиженку, оглядится и повеселеет. «Вокруг нее вон уже вся баронская гвардия увивается. Кто-нибудь из этих рубак наверняка протопчет тропку к девичьему сердцу. А там совет да любовь, как говорится, и долгой жизни без нарушения кальциевого баланса». Ха? Вернувшегося с завершившегося ранним утром бала в ратуши Дима ждало сразу две новости. Первая — Известие о моем скорейшем отъезде из Горного, а второй стал визит гонца из Майна, явившегося в дом барона едва ли не через пару минут после открытия городских ворот. Всадник въехал во внутренний двор особняка на запаленном скакуне и, спрыгнув с пошатнувшегося от усталости животного, тяжело поводящего покрытыми пеной боками, взлетел вверх по лестнице и, сопровождаемый выглянувшим на шум гилдом, двинулся по коридорам особняка, распространяя вокруг терпкий запах пота и сыромятной кожи. Запыленный чумазый гонец в характерном черном сюрко с вышитыми на груди и спине алыми мечами, обращенными острием вниз, вошел в гостиную в тот момент, когда мы с Димом обсуждали наши дальнейшие планы. Бросив на нас быстрый взгляд, посланец его преосвященства на миг замялся, Но, заметив кивок Гилда в сторону хозяина дома, сделал шаг в сторону Дима и, резко кивнув, молча протянул ему извлеченный из тубуса у бедра небольшой конверт с характерной узнаваемой печатью — все тот же меч, направленный острием вниз. «Гилд, позаботься о нашем госте. Комнату, ванную, завтрак. И обиходьте его скукуна обратился к мажардому Дим, приняв из рук гонца письмо. «Будет сделан мессир!» — кивнул тот, отворяя дверь перед устало сгорбившимся гонцом. «Подождите, сударь!» — Дим притормозил шагнувшего к выходу посланника и, стянув с пальца единственный перстень с небольшим аквамарином, вручил его гостю. «Благодарю вас!» На лице гонца мелькнула слабая улыбка, а отвешенный им поклон оказался куда глубже, чем тот, которым он приветствовал Дима минуту назад. Дверь за гостем закрылась, и Дим решительно разорвал конверт. Достав из него пару исписанных мелким убористым почерком листов, он уселся в кресло и углубился в чтение, по мере которого на лице моего бывшего носителя расцветала все более довольная улыбка. Наконец он отложил в сторону письмо и, подхватив со столика кубок с вином, отсалютовал им мне. «Пришлось отвечать тем же», хотя в моей руке была кружка с горячим взваром. Но оно и понятно. У Димы-то еще вечер не закончился, а у меня уже утро началось. Так что по времени и напиток. И... — поторопил я друга, неторопливо потягивающего вино. — Ответ от отца Тона пришел, — отозвался Дим и вновь замолк, любуясь игрой света от витража в окне. — А то я не знаю, чей герб красуется на сюрко гонца и печати письма, — фыркнул я. Что пишет великий инквизитор? «В своем послании его преосвященству я просил о помощи тебе хотя бы в части исполнения обещания защиты данного покойным предстоятелем горного дома». Медленно, будто смакуя каждое слово, произнес Дим и, чуть помолчав, добавил «Ну и намекнул на то, кто ты такой на самом деле». «Инквизитор признался, что крайне заинтересован твоим феноменом и обещал поторопить выезд трибунала. Кроме того, один из его представителей уже выехал в Горный. Отец Иммар. Помнишь такого? — А, священник, назначенный в четвертой громовой на время похода света, да? — уточнил я. — Именно! — кивнул Дим. По словам протопресвитера, «Именно отец Имар должен временно занять кафедру в горном доме и подтвердить обещание прежнего предстоятеля. После твоей проверки, разумеется». «И когда же настанет сей светлый час?» — поинтересовался я. «Святой отец выехал из Майна одновременно с гонцом его преосвященства, но, сам понимаешь, ни подмен по пути, ни таких быстрых скакунов ему по чину не полагается». «А обычным ходом, думаю, он прибудет в Горной дня через три-четыре, не раньше», — рассуждая вслух, произнес барон. «Предлагаешь дождаться его здесь?» — нахмурился я. «Вот вроде бы радоваться надо, что теперь шансы Пелама достать меня катятся к нулю, а мне неспокойно. И прежде всего потому, что Дим намекнул Инквизитору о моем странном происхождении». Если вспомнить действия протопресвитера Меча в отношении меня, когда я был всего лишь голосом в голове Дима, это беспокойство становится вполне оправданным. Кто его знает, чего там придумает его преосвященство в своих исследованиях, а в том, что он не оставил мысли изучить феномен двойного сознания, можно не сомневаться. Собственно, он сам об этом и признался в письме, сейчас лежащем на столике по левую руку от Дима. С другой стороны, когда еще сам протопресвитер до меня доберется? А отец Имар или представители трибунала сомневаюсь, что его преосвященство отдаст им такую игрушку. В общем, будем ждать. А там, как говорил кто-то умный, или я, или шах, или ишак, вспомнить бы еще, кто именно это сказал. «Эх! А что, тебе тесно в моем доме?» — спросил Дим. «Или ты действительно так соскучился по пустошам?» «Век бы их не видал, если бы не заработок!» — отмахнулся я. «Просто вчера на награждении я просто-таки чуял злорадство Пелама, а после еле успел просквозить мимо отряда стражников, сторожившего меня в холле ратуши, и, судя по их оговоркам, «Об охране героя города в отданном приказе речи не шло». «А, так вот, кого они искали на балу», — расхохотался Дим. «А мы все удивлялись. Ты куда-то пропал. Стражники шныряют по залу, словно никак не могут что-то найти. Даже судья Мирон заинтересовался их вознёй настолько, что насел на центурия Альвиса с расспросами. Как тот отбрехался, не знаю» но к полуночи и сам Альвис, и Пелам выглядели весьма обескураженными. «Как-то ты легкомысленно отнесся к этой новости», — нахмурился я. «А чего беспокоиться-то?» — пожал плечами барон. «Ты на свободе. Письмо его Преосвященства? Вот оно. И его содержание достаточно недвусмысленно, чтобы не волноваться об исходе возможного спора с имперским дознавателем». Есть, конечно, нюансы. Так, прежде чем объявить о твоей защите, отцу и Мару понадобится некоторое время, чтобы принять кафедру в доме, и сколько времени займет этот процесс, мне неизвестно. Так что до начала трибунала я бы все же не советовал тебе появляться в городе, по крайней мере, в открытую, если не хочешь провести это время в тюрьме с ее допросными и пыточными. В остальном же... «Можешь поступать как тебе угодно. Хочешь, оставайся у меня в доме гостем, хочешь, выбирайся в пустоши, а то и вовсе можешь до майна прогуляться. Главное, не попадись людям Альвиса». «Гостем в твоем доме? Безвылазно?» Я ужаснулся. Только-только ведь начал по-настоящему привыкать к новой жизни в собственном теле, а тут вновь какие-то ограничения». «А если к тебе заявится стража и потребует моей выдачи?» «Как придет, так и уйдет», — ощерился Дим. «Я оборон и полновластный хозяин в своем владении. В этом особняке арестовать кого-то можно только с моего разрешения, либо по прямому приказу моего сюзерена, и никак иначе. А я, если помнишь, прямой вассал герцога Нойгардского. Вот пусть к нему и идут» за разрешением арестовать гостя моего дома. А я посмотрю, как они будут доказывать императору необходимость такого шага». «Да, я почесал пятерней затылок. Но если все так замечательно, то, может, и опасность ареста не так велика?» «Хочешь подергать жвальня за хвост?» — покачал головой Дим. «Кто мне только что рассказывал об отряде стражников, стороживших его на выходе из ратуши?» — Ну, вот именно, — барон назидательно поднял вверх указательный палец. — Помнится, во времена нашего соседства ты рассказывал мне о такой штуке, как ее... — Вспомнил, — эксцесс исполнителя, точно. — Не понял, — я помотал головой. — Да все просто, — махнул рукой Дим. — Представь. Тебя арестовали до того, как Имар принял кафедру и подтвердил обещание своего предшественника. За это время тебя десяток раз протащили через допросную и пару раз продемонстрировали заметь на тебе же работу заплечных дел мастеров. Далее святой отец, наконец принявший кафедру, возвышает свой голос в защиту героя города Тебя вытаскивают из тюрьмы, даже извиняются за причиненные неудобства. Но содранной кожи уже не вернуть, отрезанных пальцев, ушей тоже, а про раздробленные кости в ногах и вовсе можно не упоминать. Собирать их по кусочкам придется у лекарей за свой счет. Пелам же вместе с Альвисом разведут руками, да свалят вину на чересчур ретивых подчиненных. И ведь им поверят. «Эксцесс исполнителя, как он есть!» «Мрачно как-то», — скривился я. «А если сообщить им о письме его Преосвященства?» «Либо отступятся, либо постараются провернуть все до приезда отца и Мары», — развел руками Дим. «Но на первый вариант я бы не рассчитывал, честное слово». «И чего они так в меня вцепились, а?» — пробормотал я в сторону. «Если бы не стекло в дверце книжного шкафа...» сыгравшая роль пусть и мутного, блеклого, но все же зеркала, то вряд ли бы заметил, как барон на миг отвел взгляд. «Хм, однако...» «Дим, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Ты о чем?» — изобразил непонимание мой бывший носитель. «Именно изобразил, уж я-то вижу. Столько лет одно тело делили». «Ладно, оставим», — вздохнул я в ответ укоризненно глядя на Дима. Тот поёрзал и отвернулся, чтобы налить себе в кубок вина. но ну и глаза спрятать, да. Всё же молод он ещё, совсем молод. И вот в такие моменты это видно невооружённым взглядом. С другой стороны, может и к лучшему, что он, несмотря на приобретённые титулы и лоск, до сих пор не научился врать друзьям в глаза. Надеюсь, когда-нибудь ты все же откроешь мне причины такого неестественного интереса Пелама к моей персоне». «Не к твоей», — нехотя буркнул Дим. «У нас с имперским дознавателем конфликт чуть ли не со дня основания горного. Моих гвардейцев и вассалов он трогать опасается, да и не может толком. За них я, как сюзерен, отвечаю и словом, и делом. Их даже городским судом судить нельзя. А ты...» а я не вассал, не гвардеец и не дворянин, дошло до меня, но при этом нахожусь достаточно близко к тебе, чтобы стать целью для пилама Он идиот? Нет, стоп, перефразирую. Ты идиот? Что мешало тебе сразу рассказать мне, как обстоят дела на самом деле? И что бы это изменило, меланхолично спросил дим Пилан как цеплялся к тебе, так и дальше будет цепляться, пока мы не покажем ему, что ты не беззащитная овечка и можешь больно укусить в ответ или навалить ему на пути такую кучу дерьма, что он год отмываться будет. Но я хоть не ломал бы себе голову о причинах столь большой нелюбви одного упертого имперского дознавателя к одному непримечательному ходаку фыркнул я. Кстати, о них, в смысле о причинах, «А из-за чего сырбор Вы что, девку с пиламом не поделили?» «А вот на этот вопрос я точно отвечать не буду». Вдруг взъерепенился барон, яростно сжимая в ладони кубок. А когда поставил его обратно на стол, то сосуд оказался изрядно смят. «Ну точно, бабу не поделили. Вот ведь дворяне, что бы их! Они, видите ли, конфликтуют!» а окружающим рикошетом прилетает. — фу Барон! Я покачал головой. — Мит, давай сменим тему, — вздохнул он. — Я, конечно, виноват перед тобой, что не сказал сразу, но и только. а действии Пелама мои откровения никак не изменили бы. — Да понимаю я все! Махнув рукой, я отставил в сторону кружку с уже остывшим взваром и, поднявшись с кресла, шагнул к окну. — Проехали, Дим. «Проехали». «Спасибо», — чуть неуверенно кивнул мой бывший носитель и, на миг замявшись, спросил. «Так что ты решил с дальнейшими планами? Останешься у меня дома или... или...» Я решительно кивнул. сли я уже попрощался, да и смотреть, как она в твоих гвардейцев глазками стрелять начнет, когда оклемается, мне не хочется». «Прокачусь по окрестностям...» В пустоши загляну, деньжат подзаработаю, а через пару недель вернусь. Думаю, к тому времени отец Иммар примет кафедру и сможет уделить моему делу два-три часа. — Что ж, если таково твое решение, — протянул барон. — Но тут же встрепенулся. — Погоди, ты что, со своей девицей поссорился? — Да какая там ссора, — поморщился я. — У девчонки стресс после похищения, — Ей теперь все и вся не так. Вот и на меня взъелась. Дескать, я в ее бедах кругом виновен. Доказывать ей, что не верблюд, я, как ты понимаешь, не намерен. У меня и других дел по горло». «Дура», — убежденно отозвался Дим. «А то ж». Я кивнул. «Может, мне ее из дома выгнать?» — задумчиво протянул барон. «Среди моих вассалов и слуг дураков не водятся. Не хочу менять хорошую традицию». «Да ладно тебе!» — махнул я рукой. «Дело свое она знает, работает без нареканий. Я слышал, Дарина даже хвалила ее за расторопность и умение. А ничего другого от девки не требуется». «И тебе совсем-совсем не обидно?» — прищурился Дим. «Ты из-за нее десяток уродов на тот свет отправил. В тюрьму чуть не угодил. По окрестностям города носом землю рыл в поисках лагеря работорговцев. Освободил ее» на своих руках в город притащил. И теперь так спокойно отпускаешь?» 11 равнодушно поправил я. «Что?» — не понял Дим. «Я говорю, что убил 11 человек. Некуса с двумя его подельниками, Бигина, шестерых охранников в лагере работорговцев и охранника лавки Риберта на торгу». «Да хоть 15 воскликнул мой собеседник. «Столько всего наворотить ради...» Какой-то подавальщицы, чтобы сдаться, едва на хвостом махнет? А, по-твоему, я должен был ее силком к алтарю тащить? Нет, но и отступать так легко тоже неправильно. После короткой паузы убежденно произнес барон. Да. По-моему, в ком-то еще детство играет. Прекрасные принцессы, ужасные драконы и рыцари-спасители на белых меринах. Покачав головой, произнес я. дим Я спас эту девицу, потому что чувствовал свою ответственность за происшедшее. Не вину, но ответственность, понимаешь? И все. Не хочет продолжать общение, навязываться не буду. Ответом мне стал тихий плач, донесшийся из-за приоткрытой двери. — Прав, дура она дура и есть.